«Я же вам помог!» «Спасибо!» — повторил Рекс и выстрелил навскидку. Серега подскочил на столе и затем медленно боком повалился на пол. «Зачем?» — с упреком спросил Спиридон. «Это же лишний грех на душу!» «Затем!» — грубо ответил Рекс. «Не понимаешь, да?» От этих бабок внизу менты все равно толку никакого не добьются, а вот этого могли бы быстро вычислить, и он бы им нас во всех деталях описал. Зачем нам это? Хрен с ним, — поддержал Рекса зародыш, сгребая в сумку, где лежали ножницы, пакеты и деньги. Все равно этот козел не жил, а только мучился, — и других мучил. А так хлоп, и все довольны. Обнаружив в прихожей на трюмо ключи, компания аккуратно закрыла за собой дверь и быстро спустилась вниз по лестнице. Ухода в подъезд бандиты застали ошеломленных старушек, которые никак не могли решить, что же им следует предпринять. Но мамаши, что пригорюнились, Широко улыбаясь, обратился к ним Рекс. «Ну-то как же, сынок? Что же делать-то будете?» Все еще дрожат пережитого потрясения, спросила его одна из старух. «Как что?» — удивился Рекс. «Будем реагировать на ваши жалобы. Выселять будем ваших негров к чертовой матери. А вот это-то... С этим-то как же...» Не унималась старушка, указывая на неподвижное тело салембы-мулембы. «А, этот, — протянул Рекс, — этот, мамаша, среди них самый наглый был. Поэтому его пришлось выселить первым». Глава 32. Варяг пристально вглядывался в лицо премьер-министра. Нездоровая, отечная, с капризными складками в уголках рта. Однако впечатление старческой немощи мгновенно развеивалось, стоило вглядеться в холодные внимательные глаза премьера и поймать на себе его пристальный оценивающий взгляд. Этот взгляд председатель правительства поочередно устремлял на каждого из участников совещания по вопросам вывода промышленности из кризиса. Тон выступлений большинства людей был откровенно похоронным, Средства предприятий, находившиеся в обанкротившихся после августовских дефолтах банках, по существу сгорели. Потребители не платят, потому что сами находятся в такой же ситуации. Поставщики прекращают поставки, потому что опасаются неплатежей. «Правительство запустит механизм расчета в народном хозяйстве», прервал очередного жалобщика «Премьер». Мы сознаем важность этой задачи, и мы изыщем для этого необходимые средства, но не ждите от нас персональных субсидий. Всем сестрам по серьгам это лучший способ растранжирить те скудные финансовые ресурсы, которые еще остались у государства». Премьер говорил монотонно, скрипуче и, казалось, даже лениво, но почему-то такая манера говорить – только прибавляла веса его словам. Впрочем, возможно, это впечатление создавалось, потому что глава правительства высказывал именно те мысли, которые уже давно сложились в головах присутствующих. Вместо современной западной модели контроля над экономикой некоторые наши реформаторы внедрили у нас систему дикого капитализма, непременная составной части которой является дикие финансовые аферы заметил премьер вот теперь мы и расхлебываем эту кашу на западе социалистически по сути методы управления экономикой планирование государственный контроль перекачка большей части национального дохода через госбюджет а нам навязали борьбу со всем этим сучив нам экономическую модель времен Великой депрессии 30 годов. Я уже говорил об этом много раз, и сейчас упоминаю об этом только потому, чтобы все осознали, выход из кризиса будет делом нелегким. Те источники средств, с помощью которых мы могли бы быстро и радикально поправить дела,